Глава третья. Ночная битва. Радим проснулся от криков. Спросонья не понял ничего. Воплер, ржание коней, грохот и звон железа. Выглянул из шатра и увидел. У шатра Ольги бьются. Варяги с какими-то чужаками. Костер еще не погас. Радиму видно было все очень хорошо. Чужих было много, с дюжину не меньше, но добраться до шатра они не могли. Варяги стояли крепко, щит к щиту. Мечи их так и мелькали. Радим в миг натянул поршни, схватил лук, но набросить тетиву не успел. Из темноты выскочил человек и прямо на него. С дурным воплем замахнулся секирой, достать оцепеневшего от неожиданности Радима. Враг не успел. Сбоку ударило копье, бонзилось чужому в грудь. Батя стряхнул чужого с копья, толкнул Радима плечом. — Беги, сын! Радим подхватил лук, колчан, хотел кинуться к шатру на помощь варягам, но отец перехватил его. — В лес беги! Туда! Окровавленная железка копья указала в сторону леса. Радим замотал головой. Прилетевшая из темноты стрела свистнуло над духом, Падай! Батя шип Родима с ног и сам тоже упал. Запели в темноте новые стрелы, теперь уже над ними. — Не побегу! — яростно выкрикнул Родим. — Не побежишь, — согласился Батя. — Поздно бежать. — Поползешь. Лес укроет. — Нет. — Я велю! — рявкнул Батя. И рядом с ним в землю тут же зарылась стрела. — На голос бьют! — пошептал отец. За вазами заселит Тати. — Уходи, сын. Ты мелкий, может, и не заметят. — А ты? — тоже тихо спросил Радим. — А они? Он показал туда, где бились варяги. — Уходи. Уже не приказал, попросил батя. — До волока недалече за ночь добежишь. Может, князь со своими еще там. Давай, сын. На тебя надеюсь. Радим понимал, неправда. Отец просто хочет его спасти. Но Радим не уйдет. Он молодой, но мужчина. У него оружие. Он... И тут Радим заметил две тени, выскользнувшие из-под шатра Ольги с противоположной от входа стороны. Две тени, одна поменьше, другая побольше, пригибаясь, кинулись к зарослям. «Ползком!» — крикнул отец, но Радим уже бежал. Еще один чужак едва не перехватил мальчика, но теперь Радим не растерялся, увернулся от топора, нырнул в заросли но в последний момент обернулся и замер. Похоже, Ольга была права. Неправильно начертанная руна сгубила щит Сиварда. От удара секиры он лопнул со страшным треском, и варяк остался без защиты. «Теперь все», — подумал Радим. «Воин без копья — часть стены», — так говорил батя, который когда-то служил в ополчении. «Воин без щита — дыра в строю». Но, должно быть, варягов и ополченцев учили по-разному, потому что Сивард умирать не собирался. Воин не сдается, воина победить нельзя, вспомнилось Радиму. Сивард точно уж не собирался. Варяг вдруг завыл волком, да так страшно, что даже у Родима похолодело внутри. А потом прыгнул прямо на врагов. В левой руке варяга откуда-то взялся еще один меч. Больше Родим ничего не увидел. Сильный удар сбоку по голове, треск — и все. Ольгу разбудил резкий крик ночной птицы. Девочка распахнула глаза, села в постели. И словно по знаку тишина лопнула, взорвалась диким воем, лязгом оружия и свистом стрел. Спавшая у полога Дайна привстала, выглянула наружу и сразу же шарахнулась назад. Вокруг недогоревшего костра мелькали тени и сверкало железо. Из шатров выскакивали сонные люди, хватаясь за оружие и не понимая, кого разить. Проспала купеческая охрана. Но варяги не спали. Они были готовы. Встретили врага у входа в шатер княжны. Бронные и оружные. — Их много, госпожа, бежим! — крикнула Дайна. Ольга торопливо натянула на себя верхнюю рубаху и сапожки. Чудинка схватила ее за руку и потащила за собой, увлекая к задней стенке шатра. Мгновение, и они уже неслись через лес. Ветви хлистали по лицу, кусты цеплялись за подол рубахи, корни, казалось, сами лезли под ноги. Дайна крепко держала за руку хозяйку, почти волокла ее за собой. Позади затихли крики и звон клинков, но Чудинка все дальше углублялась в чащу. «Стой!» — закричала Ольга, но Дайна не обращала на ее крики никакого внимания. «Слышишь меня? Остановись, приказываю!» Наконец Дайна остановилась на небольшой прогалине. Обе задыхались от быстрого бега, но руку Ольги чудинка так и не выпустила. «Отпусти меня, холопка!» Та усмехнулась неприятной улыбкой, отвернулась, поднося свободную руку к рту и протяжно крикнула лесной птицей. Ольга поняла, дело плохо. Она выхватила нож, но чудинка ловко перехватила ее руку, вывернула, и нож улетел в траву. — Не сопротивляйся, княжна, — холодно сказала Дайна. — Веди себя смирно. Тебя не убьют. Ольга, замерев, смотрела, как из чаще вышли трое оружных мужчин. Трое чудинов. Родим пробыл в забытии недолго. Очнулся от чужих голосов. Еще до конца не придя в себя, даже не задумываясь о том, что происходит, он притворился мертвым. Застыл, затаил дыхание. — Мальчишку зачем убил? Можно было продать, — прозвучал недовольный голос. — Да не разглядел в темноте, кто выскочил, — с досадой отвечал другой. — Погоди, поищу стрелу. Родин теперь чувствовал, как струится по щеке горячая кровь. «Стрела! Вот что это был за удар по голове!» Чужак шагнул к нему, наклоняясь. Рука мальчика поползла к поясу, где в деревянных ножнах висел нож. «Только тронь, ударю!» — подумал он совсем без страха. «Пусть это будет последнее, что я сделаю в жизни. Отправимся с разбойником в Навье царство вместе. А может, как варяг, вырей или вальхаллу, в чертог павших воинов». Навь загробный мир царство мертвых в славянской мифологии. Вальхалла — небесный чертог для храбрых воинов в Асгарде, в германо-скандинавской мифологии. Но первый нетерпеливо бросил. Пока ты тут возишься со стрелой, парни, наверное, уже делят добро. — А, точно, — встрепенулся второй, — к княжну взяли. Дайна ее прямо к ним в руки привела. — Нагиба сказала, что в обозе все ваше. И оба ломанулись через кусты, шумно не таясь, видно, не сомневались в победе. Радим выждал немного, попытался встать, но не смог. Голова раскалывалась от боли, ресницы слиплись от крови, мысли путались. Княжна! Они захватили Ольгу! Мальчик рванулся, пытаясь встать. В глазах потемнело, и он потерял сознание. На этот раз надолго.